36. Когда песня стихла, Джанет молча села на парапет, окинув взглядом далекую фигуру в элегантных красных доспехах, что стояла в молитвенной позе перед королевой. «Томас, что же я должна сделать, чтобы вызвали тебя отсюда живым и невредимым?» Джанет снова обратилась к матери. «Звучит вроде хорошо, но ведь это, наверное, не вся песня?» «Да, не вся. Разгневанная королева...» былая жаждой месте проклиная девушку и ее спасенного джанет не смогла сдержать горького вздоха прямо как наша чертова сучка королева что вознамерилась погубить жизнь своего рыцаря заодно с его клятой честью маэри задумалась а затем едва слышно сказала джанет ты уж прости но сомневаюсь что болтовня поможет нам найти правильные ответы помолчав еще немного она продолжила «Вначале...» «Я так не думала, но... Не кажется ли тебе, что даже эта наша королева, в отличие от владычицы из баллады, заслуживает хоть немного счастья?» Стиснув кулаки, Джанет выкрикнула. «Нет, не кажется!» «То есть в твоем сердце совсем нет к ней снисхождения? Даже я, при всем том, что она сделала с моей жизнью, пытаюсь его в себе как-то искать». Джанет не верила своим ушам. Ее мать столько пережила, но все равно продолжала. «Коли на то пошло, в нас обеих так или иначе живет некая частичка этой королевы. И так будет всегда». Маири нежно погладила лицо потрясенной дочери. «Наша подруга ведунья однажды объяснила, что нам совершенно незачем чураться этой мысли. В конце концов, это дает нам возможность видеть эту землю и всю красоту, которая здесь существует». Джанет... Глухо откликнулась. «И всех жутких тварей, которые здесь обитают». Ее мать тихо рассмеялась. «Понятное дело, я бы с удовольствием прожила здесь остаток лет, не видя больше ту рогатую абразину. Но эта земля, да и любая другая на самом деле, лишь отображение тех, кто ею правит, даже в нашем мире», подумав, заметила Маири. «Если рассматривать какую-нибудь конкретную страну, «Можно представить, как устроен разум ее правителей. Если ту или иную землю тяготит уродство страх, и на ней орудуют монстры, то, боюсь, именно это качество обуревает сердца тамошних властителей, властительницы советников, что правят от их имени». Джанет с неохотой обнаружила, что медленно кивает в знак согласия. Она понимала, что имела в виду мать, и это, похоже, ободрило Маири. «Помнишь?» «Тот мертвый, и сохший пейзаж, который мы одолевали по пути сюда». У Джанет невольно напряглись плечи. «Да как такое, бля, Можно было забыть. Оглядись вокруг. С этой башни взору открывается зеленый и буйно растущий мир полной жизни. Грудь дышит свежим воздухом. Разве сердце от этого не бьется быстрее? И не говорит ли это о том, что эти владения несут в себе печать доброты самой королевы?» Джанет не замедлила с ответом. «А как насчет повседневной жестокости, которую мы видели всюду вокруг нас, или кромешного мрака подземелья и повелителя тьмы? Разве это тоже не часть здешнего мира?» Мать улыбнулась. «Да, разумеется. Какая-то часть этой тьмы живет в каждом из нас. И все же не будь между повелителем и королевой той колокочущей ненависти, «Ты думаешь, в этих землях проливалось бы столько напрасной крови? Лично я сомневаюсь». Улыбнулась и Джанет. «Мама, я уже успела понаделать в своей жизни так много ошибок. Если бы ты была рядом и отговаривала меня от некоторых из них, я была бы другим человеком». Мать потянулась к ее рукам. «Другим, возможно. Но точно ли лучшим? Ошибки делают человека тем, кто он есть, точно так же, как и победы. Джанет». «Ты прекрасный человек. Правда?» Вспышка понимания согрела сердце Джанет, когда ей вспомнился их долгий переход в город королевы, когда две пожилые женщины часами разговаривали и смеялись друг с другом. «Сейчас я корю себя за глупость, но во время нашего путешествия сюда я жутко завидовала вашему понебратству с бутылочной ведьмой. Ведь мне оставалось только дуться и жалеть себя. Я, наверное, смотрелась ужасной занудой. Прости меня, пожалуйста», — сказала Джанет матери со слезами на глазах. «Да перестань!» <свят> — нежно улыбнулась Маири. «Ты ведь моя дочь, и я всегда буду тебя любить!» В этот момент лисички и запрыгнули женщинам на колени обратно на пол. После этого они остановились и некоторое время молча смотрели на двух бренных женщин, а затем лукаво переглянулись. Заговорили они, как всегда, поочередно. «Печальна повесть о господине и госпоже, что извечно сидят порознь на своих тронах, и так неизменно из раза в раз». Никогда, никогда они не могут вспомнить, что они такого сделали, из-за чего все привело их к одной и той же удручающей развязке, и так от одного сказания к другому. Оба бесконечно повторяют все свои одни и те же ошибки, без особого прока друг для друга, и так снова и снова. В большинстве случаев история крайне дурно сказывается на всех, кто им служит, и редко, когда исход бывает хоть чуточку лучше предыдущего. Но никогда этот господин и госпожа так и не приходят к развязке, которая бы хоть как-то устраивала их обоих. И история, стала быть, начинается вновь и вновь, разнясь лишь в деталях, но всегда приходит к одному и тому же неутешительному концу. По мере осмысления рассказа лисичек, в Джанет забрежило понимание. «Ладно, так, я поняла». «Да, госпожа в этой истории — наша королевушка, которая в песне проходит как владычица, а господин — тот жуткий чертяка, которому неизменно и по делу прилетает по рогам. Но, может, если бы они поладили меж собой, то и здесь все стало бы лучше. Но что я, что мы можем сделать, чтобы навести здесь какой-никакой порядок?» На лице Маири заиграла лукавая улыбка, после чего она рассудила. «Как что?» «Нам надо как-то поменять ход этого зацикленного повествования, особенно учитывая, что наша новая королева похоже склоняется к тому же неудачному выбору, что и раньше. И если мы это допустим, все завершится точно таким же трагическим финалом. Как говорится, те же яйца, только в профиль», — ухмыльнулась Джанет. Лисички продолжали выжидательно смотреть, пока лицо Джанет не преобразилось осознанием. «Ну, конечно!» — воскликнула она победно. «Если история изменится, то и Томас будет волен поступать так, как пожелает, и тогда сможет вернуться ко мне». Джанет продела свою изящную руку под руку матери и глянула на двух пушистых лисичек, которые снова свернулись калачиком у нее на коленях. С решением Джанет определилась быстро. «Итак я... Я здесь никто и звать никак. И в отличие от королевы или кого-то еще, мое пребывание в этом чертовом царстве может закончиться в мгновение ока. Задуть...» «Задуть эту чертову свечку к чертям собачьим!» «Что за слова, черт побери! Можно же хоть раз обойтись без этого, хотя бы на радость маме!» «Так что, наверное... Конечно, у меня нет роскоши выцеживать свою историю в час по чайной ложке, как на каком-нибудь чертовом подвисшем хостинге... Ой, мам, извини!» Майри со смехом покачала головой. «Не бери в голову, доченька. Я не всегда приветствую твой выбор слов, но с их смыслом вполне согласна». «Так что продолжай. Может статься, мои потусторонние для этого мира глаза видят то, чего не может или не хочет видеть ни один из местных жителей? Что если в стране сотканной из сотен миллионов историй я просто сложу какую-нибудь новую, с более удачной развязкой, а затем попытаюсь ее осуществить?» Обе лисички заволновались и на перебой в своей обычной манере. «Мудрая Джанет поможет написать новое окончание этой вечной истории!» Джанет рассмеялась. «Что-нибудь вроде... и жили они долго и счастливо?» «Типа того?» «Может быть, и счастливо», — бодро тявкнула первая лисичка. «А может, и грустно», — добавила вторая. И, наконец, дружно вильнули пушистыми хвостами. «Нужен, Нужен просто новый, новый конец, конец приемлемый уметь. для тех, кто, кто в, ней в ней задействован». задействован.